Глава 5. Заложники. Россия начала х это страна, где сказка наконец стала былью. Только, к сожалению, сказка страшная и нелепая. Сказка о стране бескрайних возможностей, потому что тогда было возможно все: Любые предательства, подлости и преступления. Именно тогда во многих сферах нашей жизни размылась и растворилась железная, И порой очень неуютное слово «нельзя». На его место пришло слово «можно». Можно развалить великий СССР, а потом бурчать что-то связанное про выбор народов и демократию. Можно устроить шоковую терапию, обращая в нищету большую часть населения и ставя его на грань выживания. И в приватизацию поиграть тоже можно. Это такая глобальная афера когда нажитое десятилетиями всем народом имущество растаскивается, а что унести нельзя, то просто уничтожается. А еще можно бестолковому царю Борису гнусным голосом петь в США «Боже, храни Америку», а из этой самой благословенной Америки завести под видом экспертов-экономистов в страну сотни сотрудников западных спецслужб и банальных жуликов, чтобы те хранили Россию, в своем понимании, конечно. Пришибленный народ под завывание из каждого репродуктора, телевизора и стиральной машины «Обогащайся!» ринулся во все тяжкие, отодвигая все дальше это самое «нельзя». Большую экономику раздирали большие стервятники, а на улицах в мелком и среднем бизнесе и производстве паслись мародеры, сколачивающиеся в нереально жестокие и кровавые банды. А почему не сколачиваться? Почему не убивать друг друга, если нельзя?» отодвинуто куда-то к горизонту. Нельзя заказывать киллерам людей? Ну, когда это было, теперь можно. Нельзя украсть завод или месторождение? Можно. Сегодня это государственная политика. Почему раньше было нельзя, а теперь можно? Все просто. Вчера было мощное советское государство, единая монолитная структура, против которой не попрешь. И это нельзя поддерживалось им. «Сегодня Ельцинское государство — это куча крикливых политиков и разваливающийся госаппарат, который озабочен больше тем, чтобы урвать, а не тем, чтобы насаждать четкие правила. Нет четких правил в мире всеобщих необъятных возможностей. Есть только корысть. Одно из больших «нельзя» при СССР касалось взятия заложников и похищения людей». Все же наши предки немало потрудились, чтобы наказать хазар, горцев, степняков, крымских татар, которые угоняли людей на невольничьи рынки и требовали огромные выкупы. Человек не должен брать в рабство человека, нельзя торговать людьми. Это прописано у нашего народа в национально-психологическом коде. Было прописано. Но теперь времена другие. «Сегодня можно и это» и захват заложников постепенно становится выгодным бизнесом в проклятые девяностые. Вообще, человек — вещь ценная. Даже если не брать его вечную ценность как божественной частичке, он обладает вполне приличной продажной стоимостью. Его можно пустить на внутренние органы, и тогда выяснится, что тушка стоит дорого. Вон, одно сердце потянет на десятки тысяч долларов. А сколько еще запчастей с нее можно сбыть? человека можно выгодно продать в рабство на Кавказ или в публичный дом, и тогда он будет всю свою незавидную жизнь приносить прибыль владельцу. Но еще лучше человека можно взять в заложники и вымогать деньги, с родни, с компаньонов. То, чего в стране не видели несколько десятков лет, начинает процветать с приходом истинной демократии. Это раньше было кощунство, а сегодня можно все. Нужно время, чтобы освоить это новое можно. Сначала идут по еще непроторенной дороге энтузиасты и первооткрыватели. Путь их и опасен. За ними идут конкистадоры, уже масштабно передавая все огню из стали. 1990 год. Москва. Три случая захвата заложников с требованием выкупа. 1992 год. Уже тридцать. Рост в десять раз, лиха беда начала. Все будет только усугубляться, потому что свободных денег от грабежа страны в обращении все больше. Следовательно, больше и тех, кто хочет их перераспределять, начиная от валютных и рублевых шлюх по вызову и кончая ловцами человеков. Одно только бандиты не учитывают, наслаждаясь этим новым можно, что пусть мощное государство... Как консолидированная непреодолимая сила уже в прошлом, каждый рулит куда хочет. Но есть еще милиция со старыми традициями. И есть спецназ, который однажды придет и спросит, за все эти новомодные можно. «Группа на выезд! Заложники!» — объявляет дежурный. На этот раз отчаливаются двора легковушки с ребятами по гражданке. Это оперативные мероприятия. Маскировка, скрытность, неожиданность — вот залог успеха. Очередные губы решили расширить границы можно, и потеснить нельзя. Притом взялись за дело слишком нагло и слишком споро. Мало того, что похитили сына крупного бизнесмена, так еще и объявили, что если денег, что-то около миллиона американских долларов, не будет, или если потерпевшие сообщат в милицию, то сначала пришьют заложника, затем придут за всей семьей. Банда Кавказская, из отмороженных. Оружие огнестрельное имеется. При этом гады тщательно соблюдают все правила конспирации. Выходят на связь только через телефоны и автоматы. И только с разных мест. Поэтому уже неделю отделу Опа по заложникам никак не удается зацепить концы. Похитители называют место, где состоится передача заложника в обмен на деньги. Хотят передать им чемоданчик со 10-баксовыми купюрами. Это не гарантия того, что заложник выживет. Скорее, даже наоборот. Деньги получены, так зачем выпускать свидетеля, который и опознать может, и рассказать много чего любопытного. Оставшийся в живых заложник всегда может запомнить нечто такое, даже при максимальной конспирации, что будет следом. Так что заложнику лучше умереть и не жить. Единственный способ разрулить ситуацию без жертв и разрушений — взять всю банду, Часть ее на месте передачи денег, остальных, когда из арестованных посыпятся показания. А спецназ умеет их выбивать. Экспресс-допрос называется. Он в прошлый раз бандит, пришедший за деньгами, сразу сломался, когда ему поверх головы пустили очередь, так что осколки от штукатурки по щекам барабанили. Сдал и подельников, и тюрьму, где содержится заложник. Бандиты будто чуют неладное, назначают новые места встречи, Переназначают. А наш экипаж колесит по Москве час за часом, но не даются сегодня злодеи в руки. Оперативник из Ропа матерится, на чем свет стоит. Это не первые заложники в его карьере. Многих спас. «Еще года три назад мы бы их по телефонам давно взяли, у КГБ все средства были, сейчас же всю технику по миру пустили, все раздолбали, никому ничего не нужно, но ничего, Все равно найдем. и тогда твари ответят по всем счетам, потому что нельзя людей как скот воровать!» Он сжимает кулак. Бойцы с ним, в общем-то, солидарны, по заложникам они работают постоянно, И людоловов не жалуют, принимают жестко, с переломанными руками и ногами, а то и с прострелянными частями тела. По заложникам работа очень нервная, малейшая ошибка и человек погиб. Риск должен быть, без него работу не сделаешь, но тщательно выверенный. Легко писать это, переживать в реальности куда труднее. Вообще при таких операциях физически ощущаешь, как рядом витает смерть. Она коршином готова устремиться вниз, лишь только ты сделаешь что-то не так и забрать свою добычу. Поэтому чуть больше пустоты становится внутри, когда принимаешь решение. Но самоустраниться нельзя. Смерть это сразу почует и устремится за своим призом. Спецназ и РУОП работают по заложникам теперь уже постоянно. Пока промахов не было. Освободили всех. Никто не пострадал, кроме бандитов. Вон достижение последнего времени Бандюги украли чету австралийцев Незнамо зачем прикатившую в запущенную и опасную столицу России Оценили их жизни аж в 2 миллиона долларов Главу семьи держали в гостинице Ленинградская А его благоверную в Подмосковье, в цыганском доме А потом пришел спецназ И врата темниц, или там светлиц, распахнулись Председателя акционерного общества из Эстонии Бандиты сцапали в Москве В первый раз ему повезло, когда уголовники притащили его в массовет, переводить на них имущество на две сотни миллионов рублей. Там, воспользовавшись суетой, он смылся. Ребятишки, двое мастеров спорта по борьбе, оказались настырными. Съездили в Таллин, забрали бедолагу с собой в столицу России. Держали эстонца на хате со всей решимостью. Или бабки на бочку, или пускай все горит синим пламенем. Выжженная земля. Но есть одно обстоятельство. Пускай ты бандит, здоровенный, как мамонт, и пальцами пятаки гнешь. Пусть поклялся, что если милиция на штурм пойдет, то не жалко и своей жизни. Сам пойдешь в бою, но героически унесешь с собой жизни и милиционеров, и заложника. Пусть греет твою ладонь верный, прикупленный по случаю надежный пистолет, который ты намерен незамедлительно пустить в ход». Но однажды приходит возмездие в виде ребят в камуфляже. И не помогает ни дикая физическая сила, ни оружие. Ствол летит в сторону, а ты, бандит, лежишь мордой в пол, в бессильной ярости. И понимаешь, что мир вовсе не радужный для тебя, и ты в нем сейчас жертва, а не хищник. Если переиначить одну старую добрую военную песню, спецназ внезапен как кара божья, непредсказуем как страшный суд. Отработано, заложник освобожден. Председатель кооператива «Прогресс» приехал в Москву по своим кооперативным делам. Тут и попался в руки бандитам. Те содержали его по-современному, вместе с соответствующим новым веянием в здании международной конторы, Народная ассоциация культуры и общечеловеческих ценностей. Правда, обращались с ним вовсе не культурно. Вразрез с общечеловеческими ценностями Требовали с него перевода 150 миллионов рублей. А потом настало время спецназа. Взяли без шума и пыли и гендиректора общечеловеческого объединения, и четверых его сотрудников. И вот новая напасть. Так и проходит день, в разъездах. В итоге похитители снова ложатся на дно. Понятно, сегодня продолжения не будет. А потом это уже другая смена. Вроде позже заложника все же освободили, живого и здорового, но я это уже не отслеживал Не до того, темная волна продолжает катиться по России, доходя тревожным шумом волн до особняка в Колобовском переулке И ложатся новые заявки, и опять звучит «Группа на выезд! Завтра едем громить Люберцы!» — объявляет командир группы «А кого?» — спрашиваю я «Конкретно детали доводятся только на совещание. Завтра в пять утра в ГУВД».